13. На путях к братству запасемся доверием. Не говорим о какой-то слепой вере, но именно о качестве доверия. Нужно понять, что наши качества являются очагами витаминов. Свойство недоверия или сомнения будет убийственно для лучших витаминов. К чему напитываться механическими витаминами, когда мы сами оказываемся лучшими производителями их? но в самой сильной степени. Когда витамины внешне попадают в естественные очаги, они могут дать полную меру воздействия. Но даже лучшие растительные витамины, если попадают в отравленные организмы, не могут выявить своих лучших качеств. Так мы и ценим те организмы, где нашли свое применение основные качества человеческой природы. Существо, полное сомнения непригодно для первобытного сотрудничества, оно не может даже понять всю прекрасную дисциплину братства, именно дисциплину, ибо нельзя иначе назвать добровольную гармонию, лежащую в основании трудов братства. Для труда соединяются братья, и без доверия не будет и качества труда.